В назначенное время за Сашей зашел Петр, как и в первый визит в замок, одетый элегантно и с тем же шейным платком. Но теперь поверх дорогого кашемирового джемпера. Саша тоже оделась как для прошлого мероприятия, и, поддерживаемая Петером, доковыляла до его машины. Замок Чезырана в сумерках выглядел еще более величественно. Сегодня он казался по-настоящему волшебным. Горели свечи в фонарях, расставленных по всей стене замка. Свечи поменьше трепетали на дорожке от ворот до входа. Там стояли два молодых человека в костюмах, напоминавших средневековые. Они с поклоном распахнули перед Петером и Сашей двери замка. Холл тоже преобразился. Горели все лампы, и снова множество свечей было расставлено в закрытых фонариках-лампадах по всему периметру холла и по бокам лестницы, ведущей на второй этаж. Близнецы молодых людей в конце лестницы распахнули двери в зал. Саша, округлившимися глазами, смотрела на средневековую сказку вокруг нее. Избалованная визитами в домашний тосканский замок Краберта, она даже не представляла, что бывает такое. Если в Костельмонте комнаты в замке сдавались туристам, а во дворе уже давно устроили ресторан, то здесь она впервые оказалась в частном владении, закрытом для случайных визитеров да еще и при свете сотен свечей. Это было нереально. Петер поддерживал девушку под локоть, чтобы не слишком нагружала ногу. Так ей было спокойнее. Она не представляла, что ждет впереди, и слегка тревожилась. В большом зале был накрыт стол. Как показалось Саше, человек на тридцать. Здесь свет был уже ярче, и череда свечей была расставлена лишь в середине стола. Между свечами были уложены виноградные ветви, теперь уже без ягод, они пылали желтыми и красными осенними листьями. Петер подвел ее к столу, отодвинул тяжелый дубовый стул и почти одновременно с этим раздался звук трубы. Распахнулись противоположные двери зала, и оттуда по одному стали выходить фигуры, одетые в черные мантии. Словно у католических кардиналов, поверх балахонов спускались широкие полосы золотой ткани. Темно-синие с золотой вязью широкие ленты покрывали сверху все это великолепие. Люди в странной одежде проходили и занимали места за столом. Среди них были несколько женщин с такими же торжественно невозмутимыми и даже надменными лицами, как у мужчин. Эти люди осознавали важность и исключительность своего положения. Последним вошел пожилой человек с золотой цепью на шее в широкополой шляпе и занял место во главе стола. «Витте вино!» — провозгласил председательствующий, и хор голосов ответил. «Витте вино!» Пожилой президенте произнес пространную речь, поблагодарив присутствующих за верность ордену и работу, проделанную каждым из его членов. Отдельно с поклоном обратился к сидящему справа человеку, чья одежда отличалась от остальных. У его мантии были широкие бордовые обшлага на рукавах. Шляпа, в отличие прочих черных, также была бордовой. Человек поднялся, поклонился председательствующему, затем всем собравшимся. Когда он выпрямился после поклона в их сторону стола, Саша узнала карада, и ей показалось, что барон еле заметно улыбнулся. Она услышала обращенное к караду слово «маэстро» — «магистр». Дальше она смутно понимала, о чем идет речь. Конечно, она поняла, что попала на собрание того самого тайного ордена, о котором ходили слухи в городке, и даже подумала, а выйдет ли отсюда живой. Но присутствие Петера успокаивало, для нее он незримо осуществлял опеку тосканского графа. А Роберто никогда не доверил бы ее жизнь неподходящему человеку. Погруженная в свои мысли, она вздрогнула, когда Петр поднялся и замер, подняв руку. Он произносил что-то вроде клятвы, в которой звучало слово «вино» и «гастрономия». Он давал обещание всячески охранять и пропагандировать традиционные продукты и вкусы своей территории. Местные традиции и фольклор, содействовать их открытию внешнему миру, клялся в верности принципам братства. Под аплодисменты собравшихся ему на плечи была наброшена черная мантия. Вручена шляпа. И все зашумели, стали поздравлять петра Вновь распахнулись широкие двери, и официанты внесли вино, разлили по бокалам, и все, включая Сашу, встали и салютовали раскрасневшемуся и смущенному петру новому члену братства. И тут же наступила тишина. Все обратили взгляды к магистру. Карадо поднял свой бокал, и вот отблеске свечей вишневое вино вспыхнуло темным пламенем. Сегодня в честь нового члена братства мы поднимаем бокалы уникального вина. Поклонники Пино Нуар ищут его повсюду. Одна из самых капризных, настоящий сноб среди виноградных лос. Пино Нуар сама выбирает, где она хочет расти, и чаще всего предпочитает Бургундию. Если почвы... Терруар, ей не по душе, надеяться не на что, любые усилия бесполезны. В нашей стране совсем немного мест, где растет виноград Пино-Нуар. В Южном Тироле, в долине Аоста, в городках Альтрепо и Павезе, в Ломбардии и в двух местах в Тоскане, в лесах Казентина и в нашей долине. Да, эти почвы, эти горы пришлись по душе избалованной лозе Пино-Нуар. И сегодня вино нового урожая –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 «Вино, попробовав которое, хоть раз уже никогда не спутаешь с другим. Вино истинных аристократов. Вита Э вино!» «Вита и вино!» — откликнулся хор присутствующих. Дальше действо превратилось в праздничный ужин с потрясающе вкусными блюдами. К вину подали острый овечий сыр, пекорино, и козий каприно. Как объяснил Петр все, что появляется на столе исключительно местного производства а поданные сыры носят необычные названия. Аваро – скупой. Десидерею – желание. Джелозия – ревность. Саша только восхищенно ахала. Затем официанты по очереди вносили блюда, каждая из которых девушка хотела просто попробовать, но не могла удержаться и съедала все до капли. Настолько вкусно было каждое из них. Саша втыкала вилку в оранжевые тыквенные ньокки, пылающие цветом осеннего солнца, макала их в теплое сливочное масло, обязательно подцепляя горьковато-пряный листочек шалфея, зачерпывала бархатный крем супа из белых грибов. Впервые в жизни она не просто получала удовольствие от итальянской еды, а ощущала вкус, вдыхала аромат, прекрасно теперь понимая, что связывает таких разных членов братства, собравшихся за этим столом.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 На десерт подали фрукти ди боско. Свежие лесные ягоды, ежевику, голубику, чернику, лесную землянику, пахнущие свежестью ягоды были обильно политы лимонным соком и посыпаны сахаром. Какое необычное сочетание! Саша осторожно надкусывала каждую ягоду, наслаждаясь вкусом, обостренным лимоном и тут же смягченным сладостью сахара. Надо и дома так сделать. — Последние ягоды, — сказал Петер. — Еще неделя или несколько дней, и они уже отойдут, и выпадет снег. Лесные ягоды в конце ноября не из теплицы, а настоящие, из куста. Так странно! Для наших мест это нормально. Скоро им на смену придут другие. Клементины, маленькие оранжевые шарики, так похожие на мандарины. Окончательно доспеет хурма. С юга появится киви, еще останется на прилавках инжир. Каждый сезон дает свои вкусы и свои рецепты. После перекусов на бегу Саша снова почувствовала, что находится в Италии. Она еле-еле доползла до машины по окончанию ужина, издалека раскланившись с бароном, который был занят беседой с несколькими членами ордена. И чуть не заснула на обратном пути, пока Петр рассказывал историю ордена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 Все члены любят вкусно есть и рады возможности обсуждать продукты и блюда с такими же энтузиастами. И для меня это большая честь. Я долго ждал одобрения вступления в Орден. У каждого братства своя форма, свои традиции, и церемонии, членов Ордена часто можно увидеть на больших местных ярмарках, когда в своих мантиях они идут впереди торжественной процессии. Петер просто лопался от гордости и в Сан-Пьетру сразу отправился подробно рассказывать все своей супруге. Увы, посторонние и даже члены семьи на такие мероприятия не допускались. И Саше повезло, чуть обиженно сказал Петер. Ее пригласил лично магистр братства, барон Чезерана де Герардинге. Саше было уже не до орденов и баронов, еле переставляя ноги не только из-за почти зажившей связки, Но благодаря количеству съеденного и выпитого она доползла до кровати, разделась, забралась под пуховое тирольское одеяло и сразу же уснула.